Глава 6. В баре было людно и шумно, но Румова тут знали и уважали. Иначе не могу сказать, ведь стоило нам зайти в бар, как со всех сторон раздались свисты и ор. Парни жали всем подряд протянутые ладони. Я же сторонилась протянутых конечностей, потому что меня почему-то тоже желали заобнимать. Ну уж нет, я так не играю. Андрей уверенно стал подниматься по лестнице наверх, я втиснулась между ним и Борисом. Если кто-то ещё захочет меня прижать к своей груди, я за себя не отвечаю. Честно предупредила, ребят. Борис хохотнул, но следующему смертнику погрозил пальцем. На втором этаже располагались отдельные комнаты с удобными диванчиками и огромным столом. Одну из таких комнат мы и заняли. Она была сделана в светло-коричневых тонах. Мебель была не новой, но вполне приличной. Помимо вышеперечисленного в кабинете находилась ещё одна дверь, за которой скрывались отдельные удобства. То есть спускаться на первый этаж мне не придётся, что не могло не радовать. Напротив, стоял висел огромный телевизор, который нами был полностью проигнорирован. Делаем заказ, потом говорим. Снова распредился Ромов, на что я только глаза закатила. Он несправим. Меню было добротным, со изобилием мясных блюд, так что потёрла ладони между собой и решила устроить себе гастрономический праздник. Я буду стейк, прожаренный С луком, зеленью и овощами на гриле и салат с ёмгой. Парни посмотрели и первым, естественно, не выдержал Борис. "А ты не лопнешь, деточка?" показала ему язык и добавила к своим блюдам безалкогольный коктейль. Мужчины сделали свои заказы, и скажу по секрету, ни одного из них прокормить в домашних условиях не получится. Пустая трата времени и сил. Кроме пиццы на всех, сырные и мясные закуски, они не обделили себя мясом и картошкой, салатами и несколькими литрами пива. Мне это ладно, я подобные напитки на дух не переношу. Но им-то куда столько? Плохо не будет? Плохо не было, ведь после того, как принесли алкоголь, и мой коктейль за столом завязалась беседа. Точнее, монолог с моей стороны. Я неспешно рассказывала о том, что смогла прочитать в той тетрадке, что мы успели отобрать у Пикси. Свои записи предала парням, которые с внимательным видом их изучали. Ты хоть спала сегодня? Прищурил глаза Вадим, и, видимо, мой ответ ему не нужен был. «Вот, заваришь на ночь как чай». Мужчина передал мне небольшой кулечек. Судя по запаху, тут были травы. Мята, мелиса, зверобой. Возможно, что-то еще. В этой стихии я не была сильна. «Спасибо!» — кивнула, пряча неожиданный презент в карман. Над столом повисло молчание. Каждый обдумывал сложившуюся ситуацию и пути ее решения. Самый простой — послать всех в далекие дали и уволиться с такой нервной работы. Но среди нас были те, кто радил за успех компании, за счастливые жизни других людей. Каждый из нас сильно переживал, что ситуация может выйти из-под контроля, а это чревато последствиями. Ну и что, все молчат? Первым, как и было ожидаемо, не выдержал Борис. Пройдёмся по адресам, познакомимся ближе со всеми кандидатами. Насколько ближе? уточнила хмыляющаяся Вадим. Насколько это возможно? 2 или 3 адреса в день мы можем взять. Разделимся? Все разузнаем, разнюхаем. «Вроде как дело говоришь», задумчиво произнес Андрей. «Вот только пусть попробует отказаться от этой затеи. Я его прямо здесь в диван и замурую». «Только это может быть опасно. Необходимо подготовиться. Больше, чем уверен, многие имена приведут нас в теневой мир этого города. А нам туда дороги нет». «Да брось!» — отмахнулся от него Вадим, поправляя волосы. «Дорогу осилит ведущий. Я вам ее покажу». «Что?» Борис даже на ноги подскочил, Я шалела, посмотрела на нашего лекаря. А что я говорила? Хорош, зараза с загадками. У тебя есть вход туда, где нас не навидят? У меня есть вход в разные места, снисходительно ответил он. Как ты думаешь, почему меня в управлении недолюбливают? Вот тут я была готова поспорить. Этого мужчину я люблю, но не так, как это принято между мужчиной и женщиной, а как редкий, крайне симпатичный, под опытный образец. И почему? Спросил Корнеев, усаживаясь обратно. Потому что он бывший отравитель, рассмеялся Андрей, поймав мой взгляд. Что? Тринадцатая команда полна загадок и интриг. Вот уж точно, восхищённо произнесла и даже поближе подвинулась к Смирнову. И многих отравил. Более чем достаточно, улыбнулся мужчина. Ты мой герой, призналась и громко вместе со всеми рассмеялась, когда заметила, что щёки Вадима покрылись румянцем. Но как бы весело нам ни было, решено было начать проверять адреса уже завтра, потому что у Вадима не было с собой готовых амулетов, которыми он нас утром и снабдит. Как и в прошлый раз, в пару со мной встал Андрей. Огневик и лекарь объяснили это тем, что нам двоим море по колено, а к ним мы всегда сможем приехать. Суть и не поняла, но за довод приняла. Разошлись мы по домам поздно вечером. Только после того, как парни переписали себе важную информацию и отдали тетрадь обратно мне. Почему-то они свято верили, что со мной таким данным безопасно. Переубеждать их не стало, ведь так и было на самом деле. Уже дома, когда отписалась в общий буквально час назад созданный чат, что приехала, заварила выданный пакет со снотворным и успокоительным. Вспомнила, что имеет дело с отравителем и решила рискнуть. И не прогадала. Спала как убитая, а утром голова оказалась светлой без лишней тяжести и боли. Надо же какое средство. По-любому, кроме Трафон туда добавил что-то запрещённое. Надо ещё попросить. По завтраков я собралась на спецоперацию под кодовым названием У нас нет плана, но когда это нас останавливало. Данное название предстоящим мероприятиям по поимке особо опасных и менее опасных преступников вчера нам дал Борис. Парень клятвенно просил запомнить слово шифр. И если вы думаете, что это что-то интересное, необычное, состоящее из аббревиатуры, то сильно ошибаетесь. Очень сильно. Мы теперь пернатые. Я синичка. Так и не поняла, почему именно она. Андрей дятел, потому что всех достал. Вадим филин, как знаток всего и все. Борис же назвал себя секундочку, дать отсмеяться, снегирь. Боже мой, как я вчера хохотала. Живот болит до сих пор. Когда выходила из дома, чтобы сделать лёгкую тренировку и просто подышать утренним свежим воздухом, приняла звонок от Андрея. Привет, дятел. Решила приколоться над ним, но судя по тяжёлому вздоху, была уже не первой. Доброе утро, синичка. Я бы, конечно, назвал кукушкой, ну уж как есть. Расмяялась, но довольно быстро успокоилась. Итак, место встречи? спросила у мужчины, но он меня удивил. Подъеду к тебе сам. Решили не кучковаться. Это что ж Тебя теперь на чай приглашать? Ужаснулась я. Вроде того, усмехнулся Романов, не сколько на меня не обижаясь. Тогда купи колбасы и сыра, отчеканила, показывая, что ко мне с пустыми руками приезжать запрещено. И свежего хлеба привезу. Принято, только вот что, встретимся с тобой через полчаса у выезда из города в районе Заводской улицы. Знаешь, там ещё клумба такая прямоугольная. Понял, ответил мой собеседник. Ладно, Андре, мне тоже нравится. потому что не задаёт глубоких вопросов, знать, что хочет от жизни, всегда прямолинейный и целиостремлённый. Замечательные качества собранный волевом человеке. Чудесно же просто, а как сложно с ним будет. М-м. Через полчаса я завершала свою запланированную пробежку как раз в том месте, где должна была встретиться с Андреем. Его машина стояла уже чуть в стороне у дороги, а сам мужчина где-то пропадал. Вот и договариваясь с ним после этого, Я нашла целый огромный минус в нём отсутствие пунктуальности. Подоптавшись минут 5 у машины, я уже начала злиться, когда с её чуда, то есть мой руководитель, вышел из леса с большим букетом ромашек и колокольчиков. Где он их нашёл? Даже спрашивать страшно, но нашёл же. Данное произведение искусства было вручено мне без каких-либо дополнительных слов и прочих объяснений. Ромов лишь посмотрел на наручные часы, недовольно цокнул и сказал: Опоздал на 5 минут. Извините. Вот это подход. Профессионализмом не пахнет, но зачту. Спасибо, поблагодарила мужчину, садясь рядом с ним в автомобиль, в котором пахло свежеиспечённым хлебом. Теперь сворачивай вон на ту дорогу, потом вдоль по нейтральной улице до самого конца. Хорошо засела, одобрительно кивнул мужчина. Тоже не смогла жить в выданной квартире. Что значит тоже? Повернулась к Ромову. Ты не живёшь? Не, а, криво усмехнулся. ни я, ни Борис, ни Вадим. Просто чудесная команда. Нас с собаками не найдёшь. Что верно, то верно. Больше я Андрея от дороги не отвлекала, всё чаще рассматривала подаренный букет и пыталась понять, откуда в нём столько смелости. Мне букеты не дарили из соображения безопасности, потому что от некромантов идёт специфическая сила. А уж когда они радостные, так вообще. Ну и внешность моя оставляла желать лучшего. Такой, как мне знаки внимания не уделяли. Поъехав к дому, я, как хозяйка, была вынуждена пригласить гостей к себе. Скажу честно, ранее никогда гостей не принимала. Причины все проговорены выше. В школе у меня никогда друзей не было. Меня остерегались и побаивались, а когда проснулся дар, так вообще пересадили на последнюю парту, потому что рядом со мной по непонятным причинам оживали прихлёбнутые мухи и осы, которые по своей неграмотности залетали в учебный класс. Но мучилась я в обществе неверующих людей недолго, совсем скоро Меня перевели на домашнее обучение, а после и в специальную школу для одаренных людей, так что весь курс школьной программы мною пройден и даже понят. «Прошу!» Разулась и пошла сразу в кухню, чтобы найти хотя бы банку, желательно трехлитровую. Она нашлась мной быстро, правда, перед этим пришлось мыть с нее пыль, заполнить ледяной водой и поставить в центре стола. Потом уже убрала в нее цветы, любой с получившейся картиной. Андрей принес все, что я просила, а также хлеб, свежие слойки с ветчиной и сыром. С яблоком и луком с яйцом. Пока ставила чайник и доставала нужную посуду, мужчина уселся за стол и с интересом осмотрелся. «Уютно», — вынес вердикт, — «но жить невозможно». «Это еще почему?» — положила на стол разделочную доску и нож. «Пусть гость сам за собой ухаживает, бутерброды рубят себе любого размера. Ну и мне. Телевизора нет. А как без него?» «Прекрасно!» — не согласилась я. Румов пожал плечами и приступил к приготовлению завтрака. Я же по его просьбе навела крепкого, не сладкого чая и села напротив мужчины. Завтрак проходил спокойно и комфортно. Руководитель 13-й группы не вызывал у меня негативных чувств. И что странно, его даже выгнать не хотелось. Вот был бы на его месте Борис, вылетел бы в окно через пару минут. Больше, чем уверенно. «Итак, наши планы», — проживав бутерброд, спросила я. «Борис и Вадим к обеду поедут по одному из адресов. Кажется, там некогда жил бывший работник нашего отдела. Не могу ошибаться. Мы же в этот чудесный день рванём в один ресторан. Схватилась за сердце. Надеюсь, ради этого случая наряжаться не нужно? Романов чуть наклонился, осмотрел мои чёрные джинсы с дырками на коленях, чёрную короткую футболку, пирсинг в пупке с чёрным камешком. Что? Не поняла, когда он удивлённо приподнял брови. Ничего, пожал он плечами. Отлично выглядишь. Поедем так. Ладно. Чем-то меня этот тип настораживает. Но ну и интригует, стоит признать. Через полчаса мы выходили из дома, выгоняя мотоциклы с гаража, и на его место ставим машину Ромова. Если повезёт, то после ресторана мы доедем до ещё одного места. Я даже на этот случай тетрадку взяла. Ритуальный центр? удивилась я. Именно, подмигнул мне Андрей. Ну что ж, мы просто обязаны везде успеть. Ух, какой интересный день намечается.